Габриэль Гарсиа Маркес Генерал в своем лабиринте Роман Перевод с испанского Аллы Константиновны Борисовой Издательство АСТ Астрель, Москва, 2011 год, категория 16+. Аннотация Симон Боливар Освободитель, величайший из героев войны за независимость, человек-легенда. Властитель, добровольно отказавшийся от власти. Совсем недавно он командовал армиями и повелевал народами, и вдруг отставка. Последние месяцы жизни Боливара Период, о котором историкам почти ничего не известно. Однако под пером величайшего мастера магического реализма легенда превращается в истину, а истина – в миф. Факты – лишь обрамление для истинного сюжета книги. А вполне реальное последнее путешествие престарелого боливара по реке Становится странствием из мира живых в мир послесмертный. Странствием по дороге воспоминаний, где генералу предстоит в последний раз свести счеты со всеми, кого он любил или ненавидел в этой жизни.